В поисках какой-нибудь закатившейся жемчужинки, сотрут с поверхности земли всю тончу. Они прежде всего не поверят, что мы все передали в государственную казну, поправила ее Лилька, и с поверхности земли сотруд нас. О завершении аферы мы узнали из письма Тересы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 О чем-то задумалась, старательно, складывая только что прочитанное Таресина письмо. — У нас еще много родни в воле Шедловецкой, — задумчиво произнесла она, — родственники со стороны отца. Его предки испокон веку там жили. В воле Шедловецкой...